Глава третья Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Харив. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, подойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей! Он сказал, вот я, и сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь,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 Евеев и Иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их, египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я? чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. И сказал Бог, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им,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 Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама Исаака и Иакова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». И сказал, «Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед» и они послушают голоса Твоего. И пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и уживущие в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежды и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших и оберете египтян